Глава 5. Дронга наклонился к убитому, взглянул на его раны, нахмурился, затем обернулся к обоим мужчинам, растерянно стоявшим в купе. Его убили примерно часа 2 назад, очевидно, тогда же, когда и её. Мрачно пыхтел он. "А не его убили?" простонал Захар, доставая мобильник. "Кому звоним?" спросил Дронга. "Кому нужно, тому и звоню", огрызнулся Захар. "Не спеши", предложил Дронга. Лучше сначала сами попытаемся разобраться, что именно здесь произошло. Что ж там разбираться, и так всё понятно. Самого Жору Бакинского убили. Вы, видимо, не понимаете, какой это был человек. Его нельзя было просто так убивать и оставить там в таком месте. Это ведь нельзя было там оставлять, не говоря об этом. Предложил Дронга, но Захар уже набрав номер, кому-то кричал: "Алло, алло, вы меня слышите? Это говорит Захар. Да-да, Захар. У нас несчастье". Дронга покачал головой. Убили Георгия сообщил Захар прямо в поезде в его купе и самого Жору и его подругу. Нет, никто ничего не слышал, ни проводники, ни соседи. Где мы находимся? Уже в Германии. Да, в Германии, но ещё не доехали до Берлина, минут через 30. Проводник хочет вызвать немецкую полицию. Что нам делать? Руслан рядом со мной. Да, я всё понимаю. Он убрал телефон, приказал исчезнуть, пробормотал Захар. прыгайте с поезда прямо на ходу, чтобы нас не задержали. Оставьте его здесь и самим уходить. Только нужно забрать игрушку, я им вчера приносил. Он сказал, ты её уже забрал. Вспомнил Дронга. Нет, не забирал. Наверное, она в чемоданах. Сейчас посмотрим. Стой, крикнул Дронга, увидев, как он наклоняется к одному из чемоданов, стоявшему за дверцей гардеробного шкафа. Ничего не трогай. «Иначе тебя будет искать Интерпол и вся полиция Европы, ведь тогда на вещах и в купе останутся твои отпечатки пальцев». «Верно», — согласился Захар, глядя на Руслана. Тот пожал плечами. «Я должен найти игрушку», — подумав твердо, сказал Захар. «Иначе они оторвут мне голову». «Тебе и так оторвут голову», — возразил Дронго. Лучше беги, пока есть возможность. Попадёшь в полицейскую картотеку, и тебя больше никогда в Европу не пустят, как главного подозреваемого в этом двойном убийстве. Судимости есть? Я не сколько. 2. Беги отсюда, посоветовал Дронга, пока ещё можно сбежать. Захаров взглянул на своего напарника, тот во второй раз пожал плечами. Уходим, решил Захар. Руслан, за мной. Оба бандита выбежали из купе, направляясь по коридору в тамбур, откуда, очевидно, намеревались прыгнуть на ходу. Дронго остался один. Он вернулся в купе, поднял подушку, взяв её за уголок своим носовым платком, взглянул на то, что осталось от лица несчастной женщины. У неё были красивые зелёные глаза. Печально подумал он: "Но такая участь многих подруг известных авторитетов и киллеров. Их убивают вместе с партнёрами, чтобы не оставлять в живых нежелательных свидетелей". Он осторожно опустил подушку, огляделся. Конечно, убийцы не трогали их чемоданы. Сейчас копаться в вещах невозможно. Уже скоро здесь будет немецкая полиция. Сыщик вышел из купе, закрыл за собой дверь, прошёл по коридору к своему купе, увидел спешившего к нему проводника Сергея. "Я уже сообщил начальнику поезда", взволнованно доложил тот. "Сейчас они все будут здесь. Он должен передать сообщение в местную полицию. А где ребята? Куда они подевались? Кажется, вы их больше не увидите", сообщил Дронга. Они получили приказ покинуть поезд и должны были вдвоем сойти с него еще до того, как сюда прибудет немецкая полиция. «Вот сволочи!» – возмутился Сергей. «Заплатили мне всего одну штуку, а подставляют на миллион. Ну почему наши люди такие мерзавцы?» «За что вам заплатили?» чтобы я присматривал за этой парочкой, помогал им в пути, обращал внимание на всех подозрительных людей, которые могут оказаться рядом с ними, выполнял все поручения этого убитого типа. И вот так глупо меня подставили. Получается, за 1000 долларов я получил двоих убитых. Вы в этом виноваты меньше всего, возразил Дронга. Это нужно объяснить сначала нашему начальнику поезда, потом немецкой полиции, а потом еще и нашим в Москве, которые обвинят меня в чем угодно. Двое убитых, а я ничего не слышал. Так не бывает, мне никто не поверит. И мой напарник тоже не краем уха». «Я находился в соседнем купе и тоже ничего не слышал», — сказал Дронго. «Поэтому успокойтесь, нас все равно будут допрашивать вместе». «Кто это такой?» — спросил проводник. «Мне сказали, что он важный человек, какой-то грузин, но я не знаю, кто он такой, честное слово». Он известный криминальный авторитет, сообщю дронга, вор в законе, и мой вам совет, ни в коем случае не лгите. Я не имею в виду вашу 1000 долларов, я говорю про ваши показания немецкой полиции или рассказы своему руководству. Достаточно вам немного запутаться в своих показаниях, и к вам придут совсем другие люди, с другими методами. Они узнают всё, что им будет нужно, но после этого в живых вас не оставят. Вы меня понимаете, что вы такое говорите? Ужаснулся проводник. Я знаю, что говорю. В вашем вагоне убили не просто известного преступного авторитета. В вашем вагоне сегодня ночью убили легенду, Жору Бакинского. И это событие будет обрастать слухами, сплетнями, домыслами. Не удивляйтесь, если через некоторое время вам будут рассказывать о целой банде, которая напала на поезд, перебила охрану и завалила вашего пассажира. Вы шутите, а мне ещё нужно отвечать за весь этот кошмар. Ничего, как-нибудь выкрутитесь. Ещё раз напоминаю вам, что лгать нельзя ни в коем случае. Разумеется, про 1000 долларов вы можете никому не говорить. Эти деньги вы можно сказать, честно заработали. В этот момент в вагон валилось сразу пять или шесть человек. Среди них был начальник состава, напарник проводника, еще какие-то люди. Дронго благоразумно остался стоять рядом со своим купе. Поезд начал замедлять движение, и с первого купе вышла уже одетая в темное платье Наталья Робертовна. Она строго посмотрела на толпу ворвавшихся в вагон мужчин. «Что здесь происходит?» — спросила она у Дронго. «Почему такой шум?» «В третьем купе какие-то неприятности», — пояснил тот. Не знаю, что именно там происходит, но сюда вызвали всё руководство состава. Только этого ещё не хватало. немного растерянно произнесла женщина. До Берлина осталось так мало времени, а они хотят придумать очередную причину, чтобы опять опоздать. Их убили! крикнул кто-то из прибывших. Кого убили? не поняла Лакшина. Может, мне кто-то объяснит, что здесь происходит? Я ничего не знаю, ответил Дронго с некоторой заминкой. Не знаете или не хотите отвечать, спросила она, очевидно уловив эту заминку. Не хочу, честно признался он. Там, кажется, произошло преступление. Сейчас здесь будет немецкая полиция. Почему вы решили ничего мне не говорить? Я подумал, что так будет лучше для вас. Я сама решу, что будет лучше для меня, решительно сказала Лакшина и громко позвала. Господин проводник, можно вас на минуту? Проводник стоял тут же в коридоре. Услышав, как она его позвала, он взглянул на своего начальника. Тот согласно кивнул головой. Нужно успокоить пассажиров, не допускать паники. Проводник подошёл к женщине, протиснувшись мимо Дронга. Что у вас там случилось? Убийство, выдохнул Сергей. В соседнем купе убиты двое наших пассажиров. Она ни вскрикнула, ни испугалась, только сделала шаг назад, словно отходя от этого несчастья. Взглянула на Дронга, потом снова на проводника. «Как их убили?» «Из ста женщин девяносто девять никогда бы не задали такой вопрос, но она задала именно его». Дронго удивленно взглянул на женщину. «Интересно, какая у нее профессия?» «Их застрелили», — сообщил проводник. «Странно», — задумчиво произнесла она. «Я не слышала ночью никаких выстрелов. Как такое возможно? Ночью я плохо спала, почти все время читала». «Не знаю», — ответил проводник. Мы сами ничего не понимаем. Я тоже не слышал никаких выстрелов, и чужих в вагоне не было. Но так не бывает, убеждённо произнесла Лакшина. Кроме вас в нашем вагоне было ещё три пассажира. Только тогда она посмотрела на Дронга. Тот молчал, никак не комментируя её слова. Проводника позвали, и он поспешил к третьему купе. Лакшина продолжала смотреть на Дронга. Ваше купе было рядом, наконец произнесла она. Вы тоже ничего не слышали? Ничего. Он качнул головой. "А вы довольно мужественная женщина. Услышали про двоих убитых и спокойно восприняли эту новость, так как будто готовы были её услышать. Вы тоже не испугались", парировала она. "Насколько я могла заметить, вы не отсиживаетесь в своём купе. Я мужчина". "Это не совсем разумное объяснение", усмехнулась она. Я знаю многих мужчин, которые не стали бы задерживаться в коридоре, услышав о таком преступлении. Судя по вашей комплекции, вы бывший спортсмен, а если к этому прибавить ваши проницательные глаза и выпуклый лоб, то, возможно, вы сыщик или что-то в этом роде. Во всяком случае, мыслительные процессы у вас явно превалируют над физическими. Хотя при вашем росте и комплекции вам достаточно только появиться где-нибудь, чтобы убедить своих визави в вашей правоте. Я права? Почти угадали, кивнул он. А как насчёт вас? Теперь ваша очередь угадывать. Вы не испугались, узнав, что в соседнем купе два трупа, уточнили, как именно их убили, удивились, что не слышали выстрелов, и даже определили достаточно точно, кто именно я по профессии. В таком случае вы врач, возможно, психолог или психиатр. Психиатр, кивнула она. А в молодости вы наверняка занимались балетом, добавил Дронга, хотя бы на любительском уровне. «Вы не ошиблись, почти на профессиональном, до тех пор, пока не сломала ногу в автомобильной аварии. Но как вы определили мое прежнее увлечение?» «Ваша вытянутая шея и ваша манера держать себя», — пояснил он. Они улыбнулись друг к другу, несмотря на всю трагичность ситуации. Поезд остановился, послышались голоса прибывших сотрудников немецкой полиции и прокуратуры. «Кажется, нам лучше вернуться в свои купе», — предложил Дронго. «Сейчас здесь будет много людей». «Как вас зовут?» — спросила она. Меня обычно называют Дронга, сообщил он. Я эксперт-аналитик по проблемам преступности. А я Наталья Робертовна Лакшина, главный врач 14-й больницы, специалист в области психиатрии заключённых. Это я тоже понял. Вы знаете, кто именно был нашим соседом? Не знаю, но полагаю, что просто так не убивают. Крупный бизнесмен? Какой-нибудь неудачливый аферист или вообще преступник? «Известный преступный авторитет, так называемый вор в законе, Георгий Цверава или Жора Бакинский, как вам будет угодно, и его спутница». «Ничего себе, компания!» Грустно усмехнулась Лакшина. «Кажется, у нас тоже могут быть неприятности. Вы эксперт по вопросам преступности, я психиатр, занимающийся этими преступниками, и плюс преступный авторитет. Не слишком ли много на один вагон? Нужно узнать, кто такой еще один наш пассажир», напомнил Дронга. Если выяснится, что он сотрудник милиции или ФСБ, то я не удивлюсь, что нам просто предъявят обвинения в устранении нашего соседа, хотя наш попутчик меньше всего похож на офицера. Надеюсь, что он не оттуда, кивнула она. Идите в свой купе. Кажется, к нам поднимаются немецкие полицейские. В вагон действительно поднималось сразу несколько человек в штатском и в форме. Они направлялись к третьему купе, где уже толпилось несколько человек. Состав не трогался с места. Среди прибывших выделялся высокий худощавый мужчина лет 40, очевидно один из руководителей прибывшей группы. Это был Йозеф Виммер, старший следователь транспортной прокуратуры по расследованию особо опасных преступлений. Несмотря на возраст, он был сиднем. Немного вытянутое лицо, глубокие морщины на щеках. Он был в сером элегантном костюме и в голубой сорочке без галстука. Вместе с ним в вагон вошёл пожилой мужчина лет 55, который немного прихрамывал на правую ногу. Комиссар Якоп Реннер проработал в полиции больше четверти века и был опытным специалистом. Он даже внешне напоминал породестого бульдога, готового взять след. Месистые щёки, расплывший нос, выступающий подбородок и тяжёлый взгляд сразу выдавали в нём полицейского. С первого взгляда он понял, что именно здесь произошло. Мужчину застрелили в купе и затем перенесли в туалет, а женщину убили прямо в кровати, положив ей на голову подушку. Есть документы убитых? спросил Реннер. Их паспорта находятся в сумочке погибшей. Поясню, кто-то из руководителей поездной бригады. Один из сотрудников полиции достал сумочку с документами, надел перчатки, вытащил оттуда два паспорта и раскрыл их на первой странице, прочёл имена погибших. В сумочке был кошелек с кредитными карточками и около трех тысяч евро в различных купюрах. В карманах погибшего нашли еще более десяти тысяч евро наличными и пятьдесят тысяч рублей. Комиссар поморщился, когда ему показали эти деньги, взглянул на Вимера. «Нужно уточнить, кем был этот человек», — посоветовал он старшему следователю. «Мы уточним через нашу картотеку и сделаем запрос в Москву. Но сначала нужно поговорить с проводниками, возможно, они знают кого-то из погибших». Он подозвал одного из сотрудников полиции, который говорил по-русски, попросил переговорить со всеми проводниками и начальником состава. Пусть работают эксперты, предложил комиссар, проходя в другой конец вагона, где находилась барная стойка и столики со стульями. Вместе с виммером они устроились за столами, решив допрашивать здесь свидетелей. Что нам делать? спросил подошедший руководитель поездной бригады. Мы уже серьёзно опаздываем. У нас много пассажиров, которые могут опоздать на другие поезда. Нужно разрешить движение состава, предложил Вимер, но переписать всех пассажиров из соседних вагонов. Списки должны быть у проводников и польских пограничников, которые проверяли всех пребывающих. Потом мы отцепим этот вагон и будем разговаривать со всеми, кто в нём ехал, а остальной состав может продолжить движение. Они опаздывают часа на 4, простонал начальник поездной бригады. На нас подадут в суд. У вас есть другие предложения? поинтересовался Вимер. Мы проводим расследование и обязаны проверить всех, кто был в этом поезде. Возможно, среди них есть убийца или убийцы. Но наши поезда должны ходить строго по графику. Всё ещё не могу успокоиться, железнодорожник. В ваших поездах не должны убивать людей. Отчекань увимер. Хотя это бесполезный спор. Вы можете нам предложить нечто иное, например, задержать всех в Берлине после прибытия. Сколько здесь? Несколько сот человек. Нет, махнул рукой несчастный железнодорожник. Делайте что хотите. Но долго ждать им не пришлось. Вскоре к ним подошёл переводчик и сообщил о шокирующую весть. Убитый был известным криминальным авторитетом. Об этом сразу рассказал проводник, напуганный этими убийствами. Он рассудил, что лучше самому рассказать об этом сотрудникам полиции, чем ждать, пока они сами узнают об этом. Оставалось только сделать необходимый запрос в Москву. Нужно срочно снять отпечатки пальцев убитых и отправить их в Москву, предложил Реннар. Тогда мы будем наверняка знать, кого именно здесь убили. Вимер задумчиво кивнул, и Мабум было понятно, что это не банальное ограбление в поезде, скорее месть человеку, труб, которого бросили в туалете, что символизировало предел бесчестия. Если погибший сам был преступником, то, возможно, это месть со стороны его соперников, предположил Вимер. Тогда нам нужно провести все необходимые процедуры, включая вскрытие тел и их опознание, а только потом отправлять запрос. Мы потеряем время, возразил Оранор. Нужно как можно быстрее установить, кого убили в этом вагоне, тогда мы сможем примерно очертить круг подозреваемых и выйти на возможного убийцу. Похоже, вы правы, согласился Вимер. Объявите, что мы скоро поедем, распорядился Реннер, обращаясь к своему помощнику. И уточните списки всех пассажиров из соседних вагонов. В соседнем вагоне двое пассажиров сошли раньше срока, сообщил один из сотрудников полиции. Проводник из соседнего вагона говорит, что они вышли примерно за несколько минут до нашего прибытия. Даже не вышли, а выпрыгнули на полном ходу. «Уточните их фамилии», — приказал комиссар. «Может быть, нам даже не придется искать подозреваемых. Возможно, эти сбежавшие люди были причастны к двойному убийству. В таком случае нужно точно выяснить, в каком вагоне они ехали и как их звали. В этом составе выяснить подобное несложно, ведь они ночью пересекали границы, а значит, все фамилии были зафиксированы и пограничным контролем, и российской железной дорогой при покупке билетов». Он даже не мог предположить, что это будет самое невероятное расследование в его карьере. Якоб Реннер не подозревал, с каким изощренным преступлением он столкнется на этот раз, и даже двойное убийство будет не столь ошеломляющим событием, когда он сумеет узнать, наконец, всю правду об этой невероятной истории. В этот момент выбежал один из сотрудников комиссара Реннера. «Нашли одного из сбежавших», — сообщил он. «Когда парень прыгал из вагона, то вывихнул себе ногу, возможно, даже сломал. Его повезли в больницу, а его напарник сбежал.